Глава пятьдесят «Значит так», — сказал с налив прозрачную жидкость из бутылки в две стопки, размером не очень уступающие стаканам. «На земле все ровно. Милая Рим сидит. Я с ним поговорил, вроде чудить не собирается. Как-то даже посвежел с лица, не шибко ему, видать, нравилось в Академии верховодить. Погнали, что ли?» Я поднял стопку. Не то чтобы сильно хотелось, просто уже действительно было все равно. Мы сидели в одной из многочисленных беседок в саду Искара, бутылку с приволок с собой, и что-то мне подсказывало, что была она не единственной. Самогон а это, наверное, был он, обжег нутро, но я, как маг четырех стихий, даже виду не подал. Талена твоя сраная, опять ревет. Но теперь хотя бы есть кому ей сопли вытирать, да благословят стихии магические браки по любви. «Чего ревет-то?» — удивился я, глядя, как наполняются стопки. «Ну, как чего? Братик переехал, женится. Она вообще-то тоже замуж вышла. Да она не от ревности, — отмахнулся Ларетис. та дурь в ней слова огню перегорела». «Она теперь волнуется, что ты маленький и беспомощный. Без нее не сообразишь, куда и тыкаться-то». «Приплыли», — возмутился я. «Она вообще-то младше меня на целых». «А Тали?» — перебил Лариотис. «А, ну да. Блин, вот уж кого каша в голове еще хуже, чем у меня». «Точно, говоришь? Я быстро оттуда убежал, в общем. Давай между первой и второй. Выпили еще раз». Тут вдруг на полянке рядом с беседкой появилась Акади. А я чувствую, где-то пьют, сообщила она с улыбкой. Вы берите, пожалуйста, мне одно и этого очень много. Она поставила на стол блюдо с бутербродиками, поклонилась, будто прислуга, и ушла. Великая женщина, сказал ей вслед Ларетис, слыхала, разбежалась со своим. Думаю, может, потанцевать ее на свадьбе твоей пригласить? Всего-то потанцевать, усмехнулся я, что-то не верится. Брат мой, когда рыцарь говорит потанцевать, он имеет в виду такое, от чего твой неокрепший юношеский умишка закипит и испарится. Хватит жрать, пей давай, кому наливаю. После третьей я ощутил в голове шум и заставил себя съесть бутерброд. Хороший такой, вкусный. Хлеб хрустящий, но уже напитался маслом и с ветчиной приятно гармонирует. А уж огурец как хрустит. «Ямас-то — спросил я, просто чтобы разговор поддержать. «Ползает», — заверил меня Лариотис. «Тоже по тебя грустит. Деньги, видать, заканчиваются». «Ой да ладно, я ему потрясался за убийство платил. Куда вообще можно спустить такие деньжищи?» «Да им с на год безбедной жизни точно бы хватило!» «Ты знаешь, я в одной деревеньке у Восточного моря за обед солсом расплатиться хотел, так хозяин решил, что я у него избу покупаю». «Ну, сравнил», — усмехнулся Лариотис. «У луга это то курс ого Он сидит себе под водой на людей и смотреть не хочет. Те барахтаются, как умеют. Разумеется, они денег-то нормальных не видели никогда». Хотя в Сазане тоже три соуса, ничего, такие средства. Но дружок твой тратить вообще не умеет. Рабынь его уже с кислой миной ходит. Сама бы хозяйство вела, да тот же ни в какую. Он, дескать, мужик в доме. Дворянин, мать его. Кстати, про деньги. Ларютис пошуровал в сумке, которая висела у него на плече, и с натугой вытащил на стол приличных размеров сундук. «Ваш выигрыш», — сказал он. Кавиотис рассудил, что раз вы женитесь, так вам отдельно нет смысла присылать. Сами разберетесь. Я отвернулся. Раздай бедным, мне деньги стали отвратительны. Понял, неудачный момент. Лариотис убрал сундук обратно. «Завтра поговорим». Я, моргая, смотрел на его сумку. Сумка казалась меньше сундука. Ну, по крайней мере, ее должно было не кисло так раздуть. — Слушай, а как? — А думаешь, у тебя одного нашивки с воздушными рунами? А ты не думай. Ты пей давай, жри да рассказывай, за что на деньги обиделся, и чего с твоей белянкой за чума? — Наца пришла, — сказал я и опрокинул в себя еще одну стопку. Выходит замуж за Искара. Ни слова не говоря, Лариотис разлил остатки и достал из сумки следующую бутылку. Меня прорвало. Я высказал Лариотису все, пока пустела вторая бутылка. Сначала факты, потом лирику, и уже под конец придавил философией. «Я живо!» — я показал Лариотису воздушную руну. У него округлились глаза. Иди ты! Четвертая! Нутк, вот Вот отморозок! Говорят, маг четырех стихий обретает великую мудрость. Обрел, да. И в чем мудрость? Все тлен и безысходность. Счастья нет. Наш 2007-й навеки остался в прошлом. Жизнь — боль, Лариотис. Каори Миядзона не выздоровела. Камина сама погиб. Ягами застрелили. Вот и мне чего-то не здоровится. Я устал, я ухожу. Минуй на спуще всех печалей, Надсёнин гнев, Авеллина — любовь. Вернусь в свою родную школу И буду бороться со злом, Защищать слабых. У меня вон и плащ даже есть, И меч, и золото. «Хрен с ним. Давай золото. Буду как Бэтмен, богатым и загадочным. Может, даже маску куплю». «Вот, я ж знал, что про деньги ты несерьезно», — подхватил Лариотис и вытащил сундук обратно. «Тяжелый, зараза. Пришлось просить помощи Лариотиса. У меня руки уже отказывались делать что-либо осмысленное, и запихать такую здоровенную дуру под плащ категорически не получалось». Вдвоем управились. В хранилище теперь числились два сундука с деньгами, помеченные как большой и маленький. — Раньше там была расческа, — всхлипнул я. — Какая такая расческа? — Это неважно. Наливай и пошли. — Куда? — Факел. Я его подожгу, а ты трансгенрис трансгендер тфу перенесешься в общем туда и заберешь чтобы скару не достался вот так ты же сгоришь тогда а не домой вернешься придурок ну мы с тобой телами поменяемся я ж заклинания знаю а потом обратно да не боись ты все ровно будет у тебя еще и ранг подрастет у меня восьмой у тебя шестой пополам по семерке будет Чем больше я говорил, тем больше воодушевлялся, хотя, возможно, к этому имело какое-то отношение выпитое. Лариотис поначалу был категорически против, но чем меньше оставалось в бутылке, тем меньше он находил доводов. Когда мы допили остатки, он стукнул кулаком по столу. — Мортогар, я тебя уважаю. Ты мой брат. И если ты решил, идем. Мы пошли, шатаясь по дорожке и матерясь на слепящее солнце. Напиваться днем — то еще удовольствие, но иногда выбора не остается. Входа во дворец нам встретилась нация с собственной персоной. Я не сразу сообразил, что это она, а не пьяное видение. Натса стояла рядом с Денсаоле и о чем-то весело с ней разговаривала. Наше появление заставило обеих замолчать. Я планировал молча и гордо пройти мимо, чтобы уже больше никогда не вернуться, но нация вдруг заговорила первой. «И куда это вы такие красивые собрались?» «Не твое дело, женщина!» — огрызнулся Лариотис. «Ты свое счастье упустила!» «Будешь так разговаривать с мечом, пороже получишь!» Тут же насупилась нация. «Мы не будем разговаривать!» — заверил я ее. «Мы уходим!» «Я ухожу. Ты ведь не хочешь меня видеть, да?» «Ты-то чего на меня дуешься?» — от души изумилась она. «Нам-то с тобой о чем вообще говорить?» Я отвернулся, чтобы не показать своих слез, и оставил вопрос без ответа. «Да уж», — услышал я за спиной, как нация обращается к Ден кой «Кое-кто явно поторопился с помолвкой». «Пошла она!» «Пошли они все! Я в паре минут от того, чтобы покинуть этот проклятый мир навсегда! Мне помогает рыцарь Ордена, я маг четырех стихий, к тому же практически трезв! Все неизбежно должно получиться!» Обеденный зал я нашел на автопилоте. Лариотис, шумно сопя, следовал за мной. Сначала мне показалось, что зал пуст, и я бодрым шагом прошествовал к факелу. Но там я чуть не споткнулся об Искара. Он ползал на коленках с кисточкой и банкой красной краски. «А, сэр Мортегар!» — обрадовался он, вставая. «А я как раз закончил. Вы не откажете мне в любезности проверить защиту серьезной магией? А то у меня пока смех один, сами понимаете». Я, широко раскрыв глаза, смотрел на свежий круг из руна, поесавший факел. Смотрел и против всякой логики. Чудом сдерживал смех. Лариотис столкнул меня локтем в бок. «Мы обосрались, да?» — шепотом спросил он. «Боевая магия огня. Форма — копье. Умножение, усиление. Ресурсы я, не чинясь, вложил сразу пятьсот единиц. Происходящее в зале напоминало конец света. Сотни огненных копий, ревя и сжигая воздух вокруг себя». Полетели в факел и врезались в невидимую преграду. С минуту полыхал огонь, и ничего нельзя было разобрать. Но вот языки пламени исчезли, и я услышал, как искар хлопает в ладоши. «Браво! Браво мне! Теперь эта защита совершенна!» Факел все так же висел в воздухе, недоступный и непотревоженный. Навеки. Тогда я повернулся к Искару и повторил заклинание, подогрев его еще четырьмя сотнями ресурса. Армагеддон повторился, но когда все рассеялось, я увидел лишь спину Искара, который, насвистывая, выходил из зала и, кажется, вообще не обратил на мою атаку никакого внимания. — Да, Лариотис, — вздохнул я, — мы обосрались. Скажи, как рыцарь рыцарю! У тебя еще есть? Интерлюдия четвертая. Попасть на материк не составило особого труда. Подстерегли, когда посольство Академии вернется, и захватили одного из сопровождающих. Змей сумел убедить перетрусившего мага воздуха, что его отпустят, как только он их проведет. Он и провел. Всех. По очереди. Потом, разумеется, змей его убил и выпил кровь. Магистр деликатно отвернулся. Он подобного сумасбродства не одобрял, но змей был одним из лучших, и ему прощались маленькие слабости. Сочетая воздух и землю, змей умудрился разработать какие-то совершенно невероятные, уникальные заклинания, которые помогали ему полностью подчинять жертву. Сам змей говорил, что все просто и построено на твердой воле, присущей магам земли, и ветреной легкости, которые отличаются маги воздуха. Просто-то просто, да больше никому не удавалось. И змей занимал почетное место в иерархии Ордена. Когда надо было не просто убить, но заставить жертву что-либо сделать или выяснить какой-нибудь секрет, змею не было равных. Да, все прошло великолепно, если бы не два существенных «но». Первое. Идея принадлежала малышке. И второе. Теперь восемь оставшихся убийц сидели в душной яме, в землянке, ожидая, как сказали бы маги воды, у моря погоды. Хуже всего было то, что подобные мысли посещали не только магистра. «Долго нам еще сидеть, а?» — спросил Смерч. «Этому парню сидеть было мукой смертной». Он любил носиться с такой скоростью, что глаз за ним не успевал. Смерч почти достал малышку, почти достал Мортогара. Почти, почти. Как же магистр устал от этих «почти». «Столько, сколько потребуется», — огрызнулся он. Свет проникал в землянку сквозь крохотное отверстие и был настолько тускл, что все собравшиеся казались мертвецами. При всем уважении, — проворчал вулкан, — я бы не стал так уж доверять девчонке. Я это к тому, что она уже обманула доверие. Обманула, да уж. С другой стороны, ее ответные претензии были более чем справедливы. Магистр не предупредил, что пошлет в подмогу тесака и громилу. Они наилучшим образом подходили для работы на турнире, но малышка умудрилась их раскрыть и прикончить. Обоих. Разом. Это был серьезный удар по самолюбию. «Если бы она хотела нас сдать, уже бы сдала», — возразил магистр. С вулканом магистр был более вежлив, чем со смерчем. Под стать прозвищу парень был нестабилен и вспыльчив. Вот кажется, только что сидит спокойный, как скала, а миг спустя уже вцепится в горло. И не подумает о последствиях. Не его стиль. Прозвище, однако, он получил не за это, а за свой коронный магический прием. Вулкан был магом огня и магом земли. Его уникальное заклинание — волна раскаленной лавы, в которой он превращал обычную землю, песок или камни. Айсберг молчал. От него, в принципе, слова не дождешься. Холодный, молчаливый, неподвижный. Тут в землянке, небось, даже и рад был, что все, что от него требуется, это молча сидеть. Айсбергом его прозвали за искусство обращения со льдом. У него было два коронных способа убийства. Подождать, пока жертва будет пить и превратить жидкость в лед, который мгновенно разрезал глотку, Несчастный начинал блевать кровью с мгновенно растаявшим пивом на стол в трактире, и никто никогда не заподозрил бы магию, но мало ли, почему людям кровью блюется. Другой способ был еще более изощренным. Если жертва обильно вспотела, айсберг обращал капельки пота в лед и заставлял их пронзать тело. Казалось, что человек умирает от неизвестной болезни, вызывающие многочисленные язвочки по всему телу. Именно благодаря айсбергу удалось защититься от острых градин в той позорной битве с презренным Мортгаром. Стигмат молча щелкал пальцами. Плохой знак, очень плохой. Обычно, когда стигмат щелкал пальцами, кто-то падал с перерезанным горлом, и не было никакого оружия, кроме воздуха. Никаких следов. Но пока на руке стигмата не было видно печати. Пока. «Лучше бы я слетал, поглядел», — вздохнул ястреб. «Там деревьев на лигу вокруг нет», — сказал магистр. «Тебя бы заметили. Пусть тень работает». «Уж он отработает», — усмехнулся смерч. «Получить ножом в печень от какой-то...» «Договаривай, смерч». Раздался мурлыкающий голос, и тень вдруг просто появился между магистром и айсбергом. Взгляд из-под неизменной шляпы впился в лицо смерча. — Что там насчет моей работы? Ну, мне интересно. Несколько секунд было тихо. Потом смерч медленно показал пустые ладони. — Ничего, так болтал чушь от скуки. — Понимаю. Тень улыбнулся. «Нашел что-нибудь?» — обратился к нему магистр. «Хоть бы нашел. Ему очень хотелось, чтобы малышка в этот раз не подвела. Не ради того, чтобы простить ее, это было недопустимо, но просто других способов проникнуть в цитадель Искара магистр не знал, а проникнуть надо было». Искар. Мортегар, Нация. Теперь там трое человек, которым запрещено жить. Которые обязаны сдохнуть при любых раскладах. А еще орден Искара. Убийцы, которые встанут за своего хозяина. Будет бойня, в которой необходимо победить любой ценой. Что ж, козыри в рукавах есть, внезапность и огонь. «Воздушники ведь не владеют магией огня, правда? Они ведь не живут в Сазани, бок о бок с единственным хранителем печатей». «Ничего», — безжалостно отозвался тень и, насладившись тишиной, добавил, «оттуда сложно что-то перебросить наружу, забор пестрит трунами, Но когда рыцарь пришел и ворота открылись, Я услышал пение нашей малышки. И что она пела? Через три дня на четвертый за любимого пойду. Голос у тени был совершенно не предназначен для пения. Получилось мрачно и страшно. Магистру понравилось. Значит, два с половиной дня. Ждем. А потом я сделаю то, что должен. Будьте готовы. Смерч издал мученический стон. Но стигмат перестал щелкать пальцами и улыбнулся. Вулкан что-то проворчал. Умиротворенное. Ждем. Только и оставалось дождаться своего часа, а потом пролить кровь. Так много крови, что она будет хлестать с материка кровавым дождем на Академию Земли.